Глава двадцать Кто стремится завоевать титул Бэймина? Чентянь и Ли Юнь поспешили на палубу. Стоило Чентяню покинуть каюту, как в нос ударило ужасное зловоние. Он поднял голову и увидел перед собой поистине необычное зрелище. Некогда чистое небо оказалось затянуто темными тучами. Они простирались так далеко, насколько хватало взгляда, занимая все поле зрения. Сквозь них не мог пробиться ни один, даже последний, самый маленький солнечный луч. Плывущие на остров корабли останавливались, а те старшие, что впечатляли молодняк полетами на мечах, опустились на палубы. По выражениям их лиц можно было предположить, что они столкнулись со страшным врагом. Некоторые юноши, которые сперва никак не реагировали на происходящее, были немало озадачены. Стоило им только взглянуть на небо. Казалось, что с неба вот-вот польется красный дождь». Ли Юнь взволнованно расхаживал по палубе. «Это великий демон, о котором упоминал Дэшисюн? Чего он хочет?» — тихо спросил он. Чэн-Тянь тут же вспомнил о Тань-Джэне, после чего ответил. «Похоже, он решил воспользоваться большим скоплением людей, Собрать побольше заклинательских душ и вернуться к самосовершенствованию. Ли Юнь в ужасе взглянул на Чин -тяня. Если бы он действительно хотел кого-то поймать, то нацелился бы на тех, кто умеет летать на мечах. Нам не о чем беспокоиться, — снова сказал Чин оглядываясь вокруг. — Где учитель? Вдруг откуда-то издалека донесся орлиный крик, и воздух содрогнулся от странного смеха. Голоса мужчин женщин, стариков и молодых слились в жуткой какофонии. Сначала тихие, они постепенно становились все громче и резче, и в конце концов превратились в хриплые измученные крики. Это было воплощение самого душераздирающего вопля. Ли Юнь отшатнулся назад, закрывая уши руками. — Что это? Всё вокруг погрузилось в хаос. В этот момент будто из ниоткуда появился Янь Джин Мин. И схватил Чяи за плечо, обдав его таким знакомым ароматом орхидей Что вы двое здесь делаете живо в каюту рассерженно произнес Янь джельмин. Чиняя огляделся в поисках мучунь шин женя, но его нигде не было видно. В панике он потянул Янджльмина за рукав и спросил: да шисюн, где учитель Я не знаю я тоже его ищу задумчиво произнес Ян джельмин. «Чем мешаться под ногами здесь, лучше залезай внутрь!» Его голос утонул в леденящем кровь хохоте. Ян Джин Мин закрыл рот, и его брови сошлись на переносице. Ли Юнь превосходно прятался от опасностей. Он вернулся в каюту первым, даже не пытаясь спорить. Но Чин Тянь был другим. Он был не из тех, кто прислушивался к чужим словам. У Ян Джин Мина не было времени пререкаться с ним. Вместо этого он яростно втолкнул Шиди в каюту. В кабине горели ветрозащитные и противоударные фонари. Встревоженный и испуганный Хан Юань обнаружился там же. Сердце Чэн Цяня замерло, когда он увидел лужу, сидевшую на руках у Хан Юаня. Заклинание слежения, вырезанное имя, все так же болталось у нее на поясе, привязанной разноцветной шелковой лентой Ли Юня. К несчастью, Они и представить себе не могли, что учитель когда-нибудь оставит девочку. Наконец, в дверях койоты появился Янь Джен Его лицо было изнеможденным и смертельно бледным. Он тяжело дышал, прислонившись к косяку и зажав рот рукой, словно изо всех сил сдерживал тошноту. Через некоторое время он сказал. — Я узнаю эту вонь. Ее испускает поглощающая души лампа. Сидевший у окна Ли Юнь пробормотал себе под нос. Шш, ш Посмотрите на небо!» Вскинув голову, Чентянь увидел множество размытых теней в темном небе. Их было несколько десятков тысяч, их лица стерлись, а от одежды остались одни лохмотья. Они парили в воздухе, и Восточное море стало похожим на мост между миром живых и мертвых. «Эти призрачные тени! Почему их было так много?» Насколько могущественным был этот темный заклинатель – Дзенпен? В небе клубились темные тучи, и потоки теней кружили в них, поднимаясь и опускаясь подобно волнам. Глядя на них, некогда могущественные заклинатели превратились в перепуганных антилоп, столкнувшихся со стаей волков. Несмотря на полную боевую готовность, все это было лишь фарсом. Раскат грома расколол мир надвое. За ним явился черный вихрь, пронесшийся по небу словно дракон, ныряющий в море. А после заклинатели заметили сидевшего на темных облаках человека. Мужчина был одет в серый халат. Его лицо было изнеможденным и бледным, как у неизлечимо больного. Его веки были опущены, что придавало мужчине сходство со свирепым призраком. Казалось, будто он смотрит на всех живых сверху вниз чинь бросил взгляд на руку Янь-Джиньмина, лежавшую на оконной раме, и увидел, как вздулись под кожей синие вены. Без слов понятно, что это был за человек. При первом взгляде на темного заклинателя в мыслях чинь возникло недоверие. Может, у Янь-Джиньмина проблемы со слухом? Неужели учитель действительно называл этого человека шесюном? чинь не мог представить, что кто-то вроде него когда-то был учеником кланов Фуяо. Что за учитель выпустил на свет двух столь разных учеников? Старшие заклинатели, похоже, ценили свои жизни больше, чем Чин мог себе представить. Никто не вызвался выступить против демона, окутанного смертельной аурой. Они перекидывали ответственность друг на друга, пока не появился тот, кто решился взять дело в свои руки – Из толпы выступил старик с белой бородой. Он постучал тростью по палубе и, ненадолго задумавшись, очень вежливо сказал, «Мы направляемся на остров лазурного дракона, на десятилетний небесный рынок. С какой целью вы остановили нас, Дзян Даою? Его вежливость граничила с лестью, но темный заклинатель, похоже, не купился на это». Десятилетний Небесный Рынок собрал вместе так много талантливых молодых людей. Потрясающе! – проговорил Дзянпен с облаков. Его голос казался мягким и нежным, но это заставляло людей волноваться, что в следующую секунду Дзянпен покажет свои клыки. Дзянпен вежливо улыбнулся. – Я отправился на прогулку и вдруг решил, раз уж я здесь, Не взглянуть ли мне, не появились ли среди вас новые таланты? Но учитывая ваши способности, мне не о чем волноваться. Чинтянь впервые видел темного заклинателя, и в отличие от записей библиотеки, это произвело на него совершенно иное впечатление. Его сердце охватило потрясение. Для кого-то вроде Цзянпэна, выглядевшего так ужасно, даже если он обладал обманными техниками, и мог жить восемьдесят тысяч лет. Кто его уважал? Неужели кому-то было до него дело? Неужели кто-то смог бы поладить с ним? Кто-то принял бы его всерьез? Получив словесный удар, белобородый старик изменился в лице, но так и не смог собраться с духом для ответа. Разговор зашел в тупик. Одна сторона была в меньшинстве, даже просто молчать по этому поводу было неловко. Чентянь невольно положил руку на рукоять своего меча, подумав, «Будь у меня их мечи и способности, я бы немедленно отправил его куда подальше». Но даже загоревшись этим желанием, Чентянь был уверен, что сейчас его сил не хватит даже на то, чтобы убрать руку Даршисюна со своего плеча, не говоря уже о борьбе с демоном. Вдруг тишину нарушил громовой рев. Кто-то, наконец, осмелился высказаться. «Катись отсюда, отступник!» Крик привлек всеобщее внимание. Чэнь-Тянь воспользовался моментом, покачнулся и вывернулся из схватки Янь-Джин-Мина. Он тут же высунулся из окна, желая узнать, кто это сказал. Смельчаком оказалась женщина. На вид ей было двадцать или тридцать лет. И пусть она выглядела юной, ее мнимая молодость ничего не значила для заклинателя. Она стояла на маленькой лодке, из тех, что стоили пять монет за человека. Вероятно, из-за нехватки средств, одета она была в простой халат, который носили как мужчины, так и женщины. Халат пусть и не выглядел потертым, но был далеко не новым. На манжетах красовались маленькие заплатки. За спиной у нее висела потрёпанная сумка и меч, ножны которого покрывали пятна ржавчины. Она, казалось, совсем не заботилась о своей внешности. Вся в грязи, она едва ли могла называться красивой заклинательницей. чинь имел достаточно острый слух, чтобы на расстоянии уловить шепот других мечников. «Кто это? Ей что, жить надоело?» «Тсс! Это Тан Ваньцу Джинь-жень с горы Мулань». «Что? Она Тань Ваньцу? Та, которая практикует безумство меча? А почему она тоже здесь?» Ну, просто она действительно переоценивает свои способности. Чентянь точно уловил в шуме ветра гора Мулань. Она тоже носила фамилию Тан. Что связывало ее с тем призраком Танчженем? Но не успел Чентянь подумать об этом, как бесцветные души, парившие в небе, повернулись к Тань Ваньцю. Темные тучи извергались зловещими потоками. Лодочник, плывший с Тань ванцю так испугался, что сжался в комок, пожалев, что не бросился в море. Дзянпен бросил на женщину безразличный взгляд и неожиданно сжал губы. До ушей всех присутствующих донесся пронзительный свист. чянь почувствовал, как загудело в голове, ему даже показалось, что он оглох. Когда это произошло, призрачные тени начали собираться в огромного черного дракона. Дракон изогнулся, и спикировал прямо на хлипкую лодку. До смерти перепуганный лодочник с жалким воем бросился за борт, но не успел он коснуться воды, как призрачные тени схватили его и вцепились в лодыжку. Когда дракону почти удалось сломать несчастному ногу, над ними пронесся сияющий меч, отрубив чудовищу голову. Несмотря на ржавые ножны, сам клинок был чистым и ослепительно ярким. Запыленная женщина стояла одна на носу лодки, окруженная тысячами призрачных теней. Но каким бы блестящим ни был ее меч, он лишь изредка вспыхивал среди непроглядных туч. Крики и хохот призраков смешивались с ревом волн. Черные тени почти съели Тан Ван Цю, и ее жалкая фигура лишь время от времени мелькала среди них. Она была одиноким бойцом. Даже находясь в затруднительном положении, эта женщина внушала благоговейный трепет. Казалось, ей было наплевать на тех, кто ради спасения собственной шкуры предпочел роль зевак. На ее угловатом лице застыла твердость. Будучи едва живой, она все равно язвительно усмехалась. Чинтянь был настолько захвачен битвой, что перестал моргать. Но вскоре он обнаружил, что что-то пошло не так. Сияющий меч Тан Ван Цзю все так же носился вокруг, одерживая верх, но сама она была почти что на последнем издыхании, в то время как темный заклинатель беззаботно восседал на облаках, скрестив ноги и наслаждаясь представлением. Призрачные тени накатывали волнами и постоянно собираясь в воздухе, непрерывно ныряя к Тан Ван Цзю. поморщился. Ему казалось что Тань Чэньчжэнь не могла сравниться по силе с темным заклинателем. Слова «зло не восторжествует над добродетелью» — просто чушь собачья. Сложно было отрицать, что великий демон куда сильнее. Какой бы бесстрашной ни выглядела эта женщина, в конечном счете она была лишь человеком из плоти и крови. Вдруг раздался громкий треск. Тань воньцу подавила стон, застрявший у нее в горле, и увидела, что лодка раскололась надвое. Она едва успела вскочить на меч, но, попытавшись подняться, была вновь придавлена стаей призрачных теней. Один переломный момент за другим. Кто-то что-то прокричал, но никто не пришел ей на помощь. В этот момент небо вспороло резвая стрела, оставив за собой длинный след. Громко просвистев хвостовым оперением, Она пронзила черный туман, окутавший Тань-Джинь-Джэнь. Не успевшие уклониться тени тут же оказались уничтожены, а стрела продолжила свой путь к темному заклинателю. Она была быстрая и яростна, как первый солнечный луч, пробившийся сквозь предрассветную тьму. чин резко повернул голову и замер, увидев своего учителя. Скрывшись из виду, Мучунь-Джинь-Джэнь покинул их корабль, и теперь стоял на маленькой разбитой лодке, держа в руках лук. Лодочник и пассажиры давно сбежали, побросав свое оружие. мучунь жень весь промок, одежда прилипла к его телу, подчеркивая сгорбленную спину и ужасную худобу. Он был похож на свернувшуюся калачиком старую линялую птицу. По сравнению с ним, даже несчастная Тань Ваньцу казалась гораздо более привлекательной чинь тут же оттолкнул стоявшего на пути ли Юня и выбежал из каюты. Перегнувшись через перила корабля, он вновь нашел учителя взглядом. Его руки были усыпаны деревянными стружками. Похоже, учитель заранее вырезал на стреле какое-то заклинание. Этот поразительный выстрел, казалось, сжег Мучунь-Чинь-Жень изнутри. Вид у него был слегка удрученный. Он едва мог стоять, опираясь на нос лодки как увядший лис, дрожащий на осеннем ветру. Стрела смогла оглушить темного заклинателя. Он скатился с облака и завис в воздухе, холодно глядя на Мучунь-Чиньжене. Мучунь-Чиньжене открыл рот и, казалось, хотел что-то сказать, но промолчал. Через некоторое время он все же мягко улыбнулся и прошептал. Дзянпэн. Хань-Мучунь. Демон расплылся в неописуемой улыбке. Рад снова видеть тебя. Как смело с твоей стороны выделяться на фоне кого-то другого, когда ты сам уже наполовину мертв. Мучунь-чинь-жень медленно выпрямил спину, сгорбленную казалось долгие годы, и встретился взглядом с темным заклинателем. Ощетинившись козлиной бородкой, он расплылся в грубоватой улыбке и насмешливо сказал. «Ты мне льстишь!» Дзянпен внезапно изменился в лице. Он взмахнул рукавом, и все призрачные тени мгновенно испарились, оставив его одного. Когда Дзянпен вновь заговорил, его голос прозвучал зловеще. «Муравей, пытающийся встряхнуть гигантское дерево, и отбросы, стоящие одной ногой в могиле. Сегодня моя лампа поглотит вас всех, и я достигну титула Баймина». Стоило ему это сказать, как над морем горой поднялись причудливые волны, что-то бурлило на глубине, будто вскипевшая в чайнике вода. Огромный морской дракон взрезал неспокойную водную гладь. Взмахнув хвостом, он сбил с ног половину заклинателей. мучунь чэнь бросил быстрый взгляд назад на чэнь в нетерпении смотрящего на него, и схватился за висевший на поясе деревянный меч. Но в тот момент, как он решил выйти против Дзянпена и попытаться разбить камень яйцом, его руку сковала какая-то невидимая сила. Примечание. Пытаться разбить камень яйцом. Образно, в значении пытаться проломить стену головой, браться за непосильную задачу. Выражение лица Мучуньчиньжени тут же изменилось, и в его ушах зазвенел голос. «Не двигайся, я разберусь с ним». Прежде чем Му Чунь Шэньчжэнь успел среагировать, из его рукава выпала старинная медная монета. Монета коснулась дна лодки, из нее вырвался белый дым, и мгновение ока смешался с паром, поднимавшимся от беспокойных волн. Море погрузилось в хаос. Глядя на застывшего в оцепенении дракона, Му Чунь Шэньчжэнь несколько раз изменился в лице, прежде чем остановился на крайне серьезном выражении. Морское чудовище широко раскрыло пасть, собираясь проглотить корабль целиком, но внезапно застыло, словно почувствовал что-то. Мгновение спустя оно распалось на брызги и пар. Тяжелые капли рухнули в море, поднимая мощные волны. Это было что-то совершенно непредвиденное. Даже Дзянпен отступил и напряженно пробормотал. «Что? Что?» Когда пар рассеялся, в том месте, где исчез водяной дракон, появилась темная фигура. Призрачные тени слетели со всех сторон, сбившись в человеческий силуэт, но лицо этого человека все еще оставалось размытым. Мужчина сдержанно улыбнулся и неторопливо произнес глубоким голосом. «Кто посмел хвалиться передо мной желанием заполучить титул Баймина?»